светятся невероятным для дикого зверя умом. Заглянув в эти темные колодцы, я снова вспомнила Джейкоба и опять-таки с облегчением. Хорошо, что не привела его на этот сказочный, наводненный чудищами лук. По крайней мере, он не погибнет вместе со мной, точнее, его смерть не будет на моей совести. Главарь снова зарычал, и рыжеватый волк тотчас повернулся к Лорану. Вампир смотрел на стаю гигантов с нескрываемым изумлением и страхом. Но если первое еще можно понять, то второе. Каково было мое потрясение, когда, не сказав ни слова, он исчез за деревьями, сбежал. В ту же секунду волки бросились в погоню, несколько мощных прыжков, и они пересекли лук, рыча и клацая зубами так громко, что периодически приходилось затыкать уши. Вот чудище скрылись в чаще, и страшные звуки затихли с поразительной быстротой. «Я вновь осталась одна». Уже во второй раз колени подогнулись, и я рухнула на траву, захлебываясь рыданиями. Ясно, нужно уходить, причем немедленно. Как долго волки будут гоняться за Лораном, прежде чем вернуться за мной? Или Лоран с ними расправится? Вдруг именно он вернется на поляну за добычей? Увы, я даже шелохнуться не могла. Руки и ноги тряслись. Господи, как же встать? Мертвенный ужас парализовал мой мозг. Я не могла осознать произошедшее вампиры не должны сбегать от собак переростков кожа у ларана такая что никакие зубы не страшны да и волкам следует за километры обходить ларана и ему подобных даже если гигантский размер отучил бояться какой смысл устраивать погоню холодное как мрамор тела едой не пахнет почему они отпустили слабое теплокровное существо и стали преследовать вампира здесь что то не сходится по лугу свежий ветерок и высокая трава закачалась, будто по ней кто-то шел. Это просто ветерок. Но с трудом встав, я попятилась, обо что-то споткнулась, а потом, не разбирая дороги, побежала в лес. Следующие несколько часов были сплошным мучением. Обратная дорога оказалась в три раза длиннее. Сначала я вообще не разбирала, куда бегу. Гораздо важнее было, откуда и от кого. Когда я пришла в себя и вспомнила о существовании компаса, Я уже успела зайти глубоко в зловещий незнакомый лес. Руки тряслись, и чтобы свериться с компасом, пришлось положить его на землю. Я так делала каждые несколько минут, убеждалась, что по-прежнему двигаюсь на северо-запад, и прислушивалась, если хлюпанье моих шагов не заглушало все остальные звуки, к тихому шепоту невидимых обитателей древесных крон. От пронзительного крика сойки я отпрянула. Налетела на молодую ель, которая исцарапала руки и перепачкала смолой волосы, а, испугавшись возни белок на высокой цуге, закричала так, что уши заболели. Наконец среди деревьев показался просвет. Я вышла на пустынную дорогу несколькими километрами южнее места, где оставила пикап. Несмотря на усталость, я побежала к нему, а, увидев вдалеке, разрыдалась. Вместо того, чтобы достать из кармана ключ, с стервенением дергала запертые дверцы — Рев мотора подействовал умиротворяюще и помог сдержать слезы, пока я с предельной для древнего «Шевроле» скоростью гнала к главному шоссе. До дома я добралась в разобранном состоянии, но уже намного спокойнее. Машина Чарли стояла на подъездной аллее. «Интересно, сколько сейчас времени?» «Небо темное, сумерки сгущаются. «Белла», — окликнул папа, когда я хлопнула входной дверью и спешно закрыла ее на замок. «Да». Голос предательски дрожал. «Где ты была?» — загремел он с грозным видом, застыв в дверях кухни. Похоже, он звонил родителям Джессики. Лучше говорить правду. В лесу гуляла. Строгий взгляд прожигал насквозь. Почему к подруге не поехала? Матанализом решила не заниматься. «Я ведь просил не ходить в лес!» — скрестив руки на груди, напомнил Чарли. «Да знаю. Не волнуйся, больше не повторится», — содрогнувшись, пообещала я. В папиных глазах упрек сменился тревогой. «Господи, я сегодня и на землю падала, и на траве валялась. Выгляжу, наверное, ужасно. Что случилось?» И снова я решила, лучше всего правда, пусть даже не полная. Я была слишком потрясена, чтобы притворяться. Мол, провела тихие небогатые событиями день, общаясь с флорой и фауной. Медведя видела. Хотелось говорить спокойно, но дрожащий голос в любую минуту грозил сорваться на виск. Вернее, не медведя, а какую-то разновидность волка. Их было пять — огромный, черный, темно-серый, темно-бурый. С расширившимися от ужаса глазами папа шагнул ко мне и обнял. — Ты в порядке? — Я неуверенно кивнула. — Расскажи, что случилось? — Они меня не тронули, ушли. Я бежала, не разбирая дороги, и падала, падала, падала. Папа судорожно прижал меня к себе...